Один из многих. Какого бы ни был Спартака рода и возраста, в Рим он попал, очевидно, в четвертом году до Рождества Христова. И вот он выставлен на помосте самого большого рынка рабов в Древнем мире. Для 70-х годов до нашей эры в участи Спартака не было ничего чрезвычайного. Римское общество и экономика, как и все другие в то время, были основаны на рабовладении, поскольку Рим тогда был самые обширные и могущественные из держав, нет ничего удивительного, что на итальянской земле собирались рабы любого происхождения. Между тем, рынок рабов был тесно связан с военными походами. Вследствие этого, типичный формулярный список римского раба сильно зависел от того, какие в тот момент велись войны и совершали завоевания. Например, сирийцы, дважды восстававшие в Сицилии, происходили из мест, завоеванных в предыдущем веке. в рядах армии Спартака они, вероятно, тоже были, но их не называют как особую группу, потому что в 73 третьем году их было явно гораздо меньше, чем в 104 четвертом и 139 девятом годах. Напротив, германцы в наших источниках упоминаются. Это могут быть сыновья кимвров и Тевтонов, побежденных консулом Марием в 102 и 101 первом годах. Если не считать этого уже довольно давнего эпизода, римляне с германцами почти не соприкасались. К тому же, Если они и упоминаются, то всегда как часть сообщества галов, Поэтому может быть, что позднейшие авторы смешали среди восставших галов с германцами. Ведь в 73 году до Рождества Христова галы все еще были серьезными, почти неотступными противниками римлян. Через 20 же лет после восстания Спартака Цезарь окончательно покорил Галлию и против легионов надолго встали Зарейнские и Задунайские германцы. Вот почему, видимо, авторы II века нашей эры легко смешали этих западных фарваров с галлами времен Спартака. Галлов античные авторы, писавшие о восстании Спартака, упоминают часто. Тому есть идеологическая и историческая причина. Идеологически галы всегда были самыми заклятыми врагами Рима. Они заняли это место уже во время пунических войн и остались потомственными противниками римлян после разрушения Карфагена. Причина этой ненависти родилась четырьмя столетиями раньше, когда галлы под водительством Бренна дерзнули взять Рим в 387 году до Рождества Христова. Это достижение, которого еще восемь столетий никто не мог повторить, в следующий раз Рим был взят в 410 году годским вождем Аларихом. Глубоко впечаталась в мифологию и историческую память римлян. Галы еще долго оставались опасными соседями на земле самой Италии. Только в конце III века до Рождества Христова, взяв Медиалан, Милан и покорив долину По, римляне завершили завоевание полуострова. 150 лет спустя Цезарпийская Галлия, то есть Северная Италия, была уже усмирена. Ее населяли римские колонисты и ассимилированные галы. Так что не она отдала Спартаковскому войску гальские когорты. Зато Трансальпийская Галлия По ту сторону Альп, глядя из Рима, была покорена еще далеко не полностью. Южные Галлы находились под сильным влиянием масилийских, марсельских, греков, но и римляне были им хорошо знакомы. Римские воины и купцы уже больше ста лет перемещались по Южной Галлии. Торговля была взаимовыгодной, но стычки между аборигенами и масилийцами тоже случались часто. По призыву масилийских греков, своих старых союзников, Римляне постоянно переходили Альпы и наводили порядок среди буйных племен. В ходе этих кампаний дважды был взят в столице Салуви. В 90 году до Рождества Христова римляне окончательно разрушили эту крепость близ Экс-Ан-Прованса. В 77 и 76 годах Помпей вновь воевал в Южной Галлии и в Испании. Он разрушил много маленьких крепостей между Альпами и Пиренеями. и покорил несколько племен, пытавшись отколоться. Об этом походе Помпея мы знаем мало, но, как всегда, из Южной Галлии в Италию двинулись тысячи рабов. В 1973 году многие из этих галлов оказались в компании и других местах в собственности различных хозяев. К какому бы племени они ни принадлежали, все были из одних мест и вполне понимали друг друга. Вольки, тектосагийские и арикамийские, захваченные между Тулузой и Нимом, Салуви из окрестности Экса, алаброги, плененные на севере современного Прованса, ковары с левого берега Роны и гильвийцы с правого берега считали друг друга чужими, покуда были свободны. Иногда они союзничали, иногда враждовали. Одни находились в родстве с арверными, другие с кельтиберами, иные же принадлежали к одной ветви с лигурами. Вопреки стереотипам, унаследованным От XIX века их не могло объединить против римлян никакое национальное чувство, даже смутное. Многие в их среде объявляли себя друзьями завоевателей, другие же призывали к сопротивлению. Никакого единого фронта не могло получиться до верцинки да и его объединение продержалось всего один год. Но когда их всех обращали в рабов, через несколько лет или даже месяцев, проведенных в оковах, различия стирались, а общие черты брали вверх. Главным пунктом согласия была ненависть к римлянам, вчерашним победителям и нынешним хозяевам. Хозяевам тем более жестоким, что им доставляло особое удовольствие унижать галов, потомственных врагов Рима. Наконец, источники называют Спартака и часть его товарищей фракийцами. Этот народ проживал между Грецией и бассейном Дуная, наполовину в варварском мире, наполовину в цивилизованном. Они долго противились римлянам, сталкиваясь с ними и на своей земле, и в рядах войск эллинистических царств, где служили наемниками. По всей видимости, римляне их опасались и считали особенно жестокими. Во втором веке нашей эры Флор свидетельствовал о страхе перед фракийцами. После Македонии, такова была воля богов, против нас восстали фракийцы, до этого данники Македонии. И не было в то время ничего более жестокого, чем их обращение с пленниками. Они совершали возлияние богам человеческой кровью, пили из человеческих черепов и делали для себя забаву из смерти пленников, сжигая их и удушая дымом, а также пытками исторгали плоды из черева беременных матерей. Наиболее жестокими из фракийцев были Скардиски, и хитрость их не уступала силе. Такой характер породила жизнь в лесах и на горах. Армия, которую вел Катон, Гай Порс Катон, внук Катона-старшего и двоюродный брат Катона-Утического. Была не только рассеяна и обращена в бегство, но, что подобно чуду, полностью уничтожена. Дидий вытеснил их, разбрёдшихся во время грабежей, во Фракию. Одолеть этих особенно свирепых врагов можно только поступая так же с ними, как они. Поэтому пленных пытали огнем и железом. Но ужаснее всего казалось этим варварам, что им... отрубали руки и отпускали, заставляя остаться в живых после наказания. Война римлян с фракийцами продолжалась и во времена Спартака. В 75 году до Рождества Христова Гайск Рибоний Курион дошел на севере до области, называемой Дарданья современное Косово. Вероятно, именно в этом походе Спартака взяли в плен и отправили в Италию. Как и все рабы, продававшиеся вместе с ним, он был куплен задешево. В толпе рабов Спартак был только крохотной частицей добычи, привезенной из Фракии, наравне с похищенным из чего-то дома бронзовым котлом, головой скота, бруском железа. То, что продан Спартак был вместе с другими рабами, указывает на его не слишком высокое положение. Вождей их родных либо оставляли как заложников, либо закалывали или душили по случаю триумфа победителя. Таков был страшный конец Югурта и его сыновей, При триумфе Мария 30 годами ранее. Верцингиторикс испытал ту же участь 30 годами позднее при триумфе Цезаря. По каким бы причинам Спартак не попал на невольничный рынок, стать, силы и высокий рост оставались при нем. Но то, что он был побежденным воином, не прибавляло ему плюсов в глазах возможных покупателей. Куда нужнее был бы повар, учитель, плесун, виноградарь или башмачник. Их ремесло настолько поднимало цену. что иногда за них на перебой предлагали тысячи сестерцев. Сестерцей серебряная монета весом 1,137 грамма основная счетная денежная единица Древнего Рима. Это не считая случаев, когда удачливые покупатели наживали целое состояние, купив умелого раба на рынке по низкой цене. Побежденные воины, на взгляд рабовладельцев, не имели такой ценности. Они умели сражаться и обычно больше ничего. Еще хуже было то, что от них всегда исходила опасность бунта риск для жизни хозяина и его семьи. Поэтому участью таких рабов, часто атлетического сложения, чаще всего становились рудники и каменоломни. В этих кругах Дантова ада они ожидали смерти как освобождения. Греческий географ Диодор, современник Спартака, дает представление об участи рабов на рудниках. Диодор пишет, собственно, о Египте, хотя едва ли в других местах дело обстояло иначе. Управляющие на этих рудниках используют очень много рабочих, которые все либо осужденные преступники, либо военнопленные, либо даже невинно осужденные, взяты под стражу из-за чьей-то вражды. Эти несчастные, все в цепях, трудятся день и ночь без отдыха, лишенные всякой надежды на побег под назором стражников, не говорящих на местном языке, чтобы их нельзя было пронять ни посулами, ни мольбами. Так они без отдыха работают под надзором жестокого надсмотрщика, который нещадно бьет их. Всякий проникнется состраданием при виде этих несчастных, занятых столь тяжким трудом, без единой трепицы, чтобы прикрыть наготу. Нет пощады ни страждущим, ни калекам, ни немощному старцу, ни болящей женщине. Всех их сугубыми побоями Принуждают к работе, пока они не валятся в и не испускают дух. Вот почему гаремеки, сгибаясь под бедами настоящего и не надеясь на будущее, ожидают смерти, которая для них предпочтительнее жизни. Спартака могла ожидать та же участь, но жизнь готовила ему другое будущее.